Пока генерал делился неожиданными потоками информации о Гинденбурге, штандартенфюрер Гредер извлек из глубин своего стола коричневую папку, стесненным на ней имперским орлом, и, порывшись в ней, положил на стол перед штубером, и именно перед штубером, а не перед генералом, несколько соединенных скрепкой листков. Барон Тейнс, Вопросительно взглянул народ тот на, Роттона, но поскольку тот и бровью не повёл, перевёл взгляд на Греддера. "Это выводы технических экспертов, на основании которых в 38 году дело о взрыве дирижабля Гинденбург было закрыто", объяснил тот. Пробежав глазами его вступительную часть, Штубер прочёл в качестве основной версии причин гибели дирижабля членами комиссии принимают версию о том, что причиной возгорания водородного газа и дальнейшего взрыва дирижабля оказался разряд статической энергии, накопившейся в течение тех 6 часов, которые Гинденбургу пришлось дрейфовать в окрестностях Лейхерста, ожидая прекращения грозы. сопровождавшийся сильными разрядами молнии, а также появлением шаровых молний, пламя возникло в одном из заполненных водородом баллонов как раз в то время, когда брошенный вахтенным офицером причальный трос коснулся земли. И в момент касания троса мокрой земли, то есть в момент заземления державля по металлическому тросу Искра прошла по топливной секции и привела к пожару, а затем и взрыву. Вывод: если бы в топливных отсеках находился не водород, а гелий, такого быстрого возгорания от столь маломощного источника не произошло бы. Из подписей, которые имелись под этим лаконичным, но исчерпывающим документом, внимание барона фон Штубера привлекли две Штурман-фюрера Греддера и главного конструктора дирижабля Гуга Экнера, который после подписей всех членов комиссии размашисто и чуть наискосок начертал: "С выводами комиссии согласен, дирижабли следует переводить на гелий. Главный конструктор Гуга Экнер". Штурман уже хотел было вернуть в бумаги Греддеру Но в последний момент обратил внимание на еще один листок, на котором были изложены технико-экономические данные Гинденбурга, в которых он подавался в сравнении с печально известным «Титаником». Оказывается, длина корпуса самого большого судна в современности «Титаника» достигала 240 метров. А корпус этой дирижабля 248 м. Неужели на 8 м длиннее Титаника? Не поверил барон. Как ты бы мог это предположить? "Это было потрясающее судно", спешно подтвердил Гредер. "Да, действительно, 248 м в длину и 40 м в диаметре, так сказать, по экватору". Сажеровская гандола его состояла из двух палуб, на верхней из которых находились 26 двухместных кают, ресторан, бар, кают-компания и даже читальный зал. Вдоль бортов расположены были прогулочные галереи с окнами для обзора, а на нижней палубе располагались оснащённые электроплитами камбуз, туалеты, комнаты для курения. два лифта и даже ванная. Кстати, хотя взрыв оказался настолько мощным, что вспышка его видна была в радиусе 25 км, большая часть находившихся на борту людей, а конкретнее 67 человек спаслась. Пассажирская гондола разломилась на две части, одна из которых плавно спланировала на землю. К материалам Приложена расшифровка текста радиорепортажа Герберта Морисана из Чикагской радиостанции, который он вёл с места предполагаемой посадки Гинденбурга. Штубер перевернул ещё одну страничку и прочёл: "Вот он приближается, этот серебристый красавец. Его удлинённый корпус светится в розовых лучах солнца. Вот открывается люк, и офицер сбрасывает на землю причальный трос. А что это? О, боже, он горит! Он падает в вниз, он взорвался. Господи, донжон да же взорвался. Штубер знал, что среди тех, кому в тот день удалось спастись, оказался и Гредер, но старался не напоминать ему об этом. Однако было нечто такое, о чём он промолчать не мог. Это правда, что после гибели Гинденбурга вы с сожалением говорили, что если бы этот лайнер уцелел, вы просили бы командование назначить вас его капитаном. Я и сейчас сожалею о его гибели и своей неудачной карьере пилота. Дело в том, что в молодости я занимался планиризмом и даже умудрился совершить несколько прыжков с парашютом. А потом была летная школа, так что у меня возникали все основания претендовать на пост капитана этого лайнера. Зная об этом, Геринг и предложил мою кандидатуру на пост начальника службы безопасности дирижабельной эскадры». Заметьте уже эскадры. Гредер прервал поток воспоминаний, не открыв глаз, внимательно присмотрелся к местности, открывающейся спереди из-за окна машины. Однако вы так и не ответили мне, дютант. Где сейчас находится барон фон Штубер? Хидя в шерядом с водителем Гюнтер фон Фюрер, год Шушнинг, оглянулся и удивленно взглянул на штандартенфюрера. Он прекрасно помнил, что отвечал на этот вопрос, но намекать шефу на его склероз не рискнул. "А он уже по ту сторону Днестра, в телу русских, откуда мало кто возвращается. А вы все же уверены, что он там, в лечавом?" Аристократическим движением руки указал Гредер на пространство впереди себя, в глубинах которого должен был теряться Днестер. Вместе с другими бранденбуржцами, многие из которых действительно не вернутся, этот проходимец вернётся, проворчал Гредер, вновь откидываясь на спинку сиденья и закрывая глаза. И мне бы не хотелось, чтобы именно ему было поручено расследование причин гибели Генданбурга. Перед мысленным взором его медленно проплывала огромная серебристая цигара дирижабля, окоемлённая прогулочными галереями, двухпалубный пассажирский гандола, прекрасно оформленный зал ресторана.